У вас дома. Андрей Платонов. Возвращение. Алексей Алексеевич Иванов, гвардия-капитан, убывал из армии по демобилизации. В части, где он прослужил всю войну, Иванова проводили, как и быть должно, с сожалением, с любовью, уважением, с музыкой и вином. Близкие друзья и товарищи поехали с Ивановым на железнодорожную станцию и, попрощавшись там окончательно, оставили Иванова одного. Поезд, однако, опоздал на долгие часы, а затем, когда эти часы истекли, опоздал еще дополнительно. Наступала уже холодная осенняя ночь, вокзал был разрушен, в войну ночевать было негде, и Иванов вернулся на попутной машине обратно, в часть. На другой день сослужиться Иванова снова его провожали, опять пели песни обнимались с убывающим в знак вечной дружбы с ним. Но чувства свои они затрачивали уже более сокращенно, и дело происходило в узком кругу друзей. Затем Иванов вторично уехал на вокзал. На вокзале он узнал, что вчерашний поезд все еще не прибыл, и поэтому Иванов мог бы, в сущности, снова вернуться в частный на ночлег. Но неудобно было в третий раз переживать проводы беспокоить товарищей, и Иванов остался скучать на пустынном асфальте перрону. Возле выходной стрелки станции стояла уцелевшая будка стрелочного поста. На скамейке у той будки сидела женщина в ватнике и теплом платке. Она и вчера там сидела при своих вещах. И теперь сидит, ожидая поезда. Уезжая вчера ночевать в части, Иванов подумал было, не пригласить ли ей эту одинокую женщину. Пусть она тоже переночует у медсестер в теплой избе. Зачем ей берзнуть всю ночь? Неизвестно, сможет ли она обогреться в будке стрелочника. Но пока он думал, попутная машина тронулась, и Иванов забыл об этой женщине. Теперь та женщина по-прежнему неподвижно находилась на вчерашнем месте. Это постоянство и терпение означали верность и неизменность женского сердца. По крайней мере, в отношении вещей своего дома, куда эта женщина, вероятно, возвращалась. Иванов подошел к ней, может быть, ей тоже не так скучно будет с ним, как одной. Женщина обернулась лицом к Иванову, и он узнал ее. Это была девушка, ее звали Маша, дочь пространщика, потому что она Так себя когда-то назвала, будучи действительно дочерью служащего в бане пространщика. Иванов изредка за время войны встречал ее, наведываясь в один бао, где эта Маша, дочь пространщика, служила в столовой помощником повара по вольному найму. В окружающей их осенней природе было уныло и грустно в этот час. Поезд, который должен увезти отсюда домой, Машу и Иванова, находился неизвестно где, в сером пространстве. Единственное, что могло утешить и развлечь сердце человека, было сердце другого человека. Иванов разговорился с Машей. И ему стало хорошо. Маша была миловидна, проста душою и добра своими большими рабочими руками и здоровым молодым телом. Она тоже возвращалась домой и думала, как она будет жить теперь новой гражданской жизнью. Она привыкла к своим военным подругам, привыкла к летчикам, которые любили ее, как старшую сестру. Дарили ей шоколад за ее сердце, вмещающее как у истинной сестры, всех братьев в одну любовь и никого в отдельности. А теперь Маше непривычно, странно и даже боязно было ехать домой к родственникам, от которых она уже отвыкла. Иванов и Маша чувствовали себя сейчас осиротевшими без армии. Однако Иванов не мог долго пребывать в уныло-печальном состоянии. Ему казалось, что в такие минуты кто-то издали смеется над ним и бывает счастливым вместо него, а он остается лишь нахмуренным простачком. Поэтому Иванов быстро обращался к делу жизни, то есть он находил в себе какое-нибудь занятие или утешение, либо как он сам выражался, простую подручную радость. И тем выходил из своего уныния. Он придвинулся к Маше и попросил, чтобы она по-товарищески позволила ему поцеловать ее в щеку. «Я чуть-чуть», — сказал Вану. «А то поезд опаздывает. Скучно его ожидать». Только поэтому, что поезд опаздывает. Спросила Маша и внимательно посмотрела в лицо Иванова. Бывшему капитану был на вид лет 35. Кожа на лице его, обдутая ветрами и загоревшая на солнце, имела коричневый цвет. Серые глаза Иванова глядели на Машу скромно, даже застенчиво. И говорил он, хотя и прямо, но... Деликатно и любезно. Маш понравился его глухой, хриплый голос пожилого человека, его темное, грубое лицо и выражение силы и беззащитности на нем. Иванов погасил огонь в трубке большим пальцем, нечувствительным к треющему жару, и вздохнул в ожидании разрешения. Маша отодвинулась от Иванова. От него сильно пахло табаком, сухим поджаренным хлебом, немного вином, теми чистыми веществами, которые произошли из огня, или сами могут родить огонь. Похоже было, что Иванов только и питался табаком, сухарями, пивом и вином. Иванов повторил свою просьбу. Я осторожно. Я поверхностно, Маша. Вообразите, что я вам дядя. Я вообразила уже. Я вообразила, что вы мне папа, а не дядя. Монка. Так вы позволите? Отцы у дочерей не спрашивают. ко Чисто поле Позже Иванов признавал себе, что волосы Маши пахнут, как осенние павшие листья в лесу, и он не мог их никогда забыть. Отошедший от железнодорожного пути Иванов разжег небольшой костер, чтобы приготовить яичницу на ужин для Маши и для себя. Ночью пришел поезд и увез Иванову и Машу в их сторону, на родину. Двое суток они ехали вместе, а на третьи сутки Маша доехала до города, где она родилась 20 лет тому назад. Маша собрала свои вещи в вагоне и попросила Иванова поудобнее заправить ей на спину мешок. Но Иванов взял ее мешок себе на плечи, и вышел вслед за Машей из вагон, хотя ему еще оставалось ехать до места более суток. Маша была удивлена и тронута вниманием Иванова. Она боялась сразу остаться одна в городе, где она родилась и жила, но который стал теперь для нее почти чужбиной. Мать и отец Маши были угнаны отсюда немцами и погибли в неизвестности, а теперь остались у Маши на родине лишь двоюродная сестра и две тетки, и к ним Маша не чувствовала сердечной привязанности. Иванов оформил у женсдорожного коменданта остановку в городе и остался с Машей. В сущности, ему нужно было бы скорее ехать домой, где его ожидала жена и двое детей, которых он не видел четыре года. Однако Иванов откладывал радостный и тревожный час свидания с семьей. Он сам не знал, почему так делал. Может быть, потому что хотел погулять еще немного на воле. Маша не знала семейного положения Иванова и по девичьей застенчивости не спросила его ни о чем. Она доверилась Иванову по доброте сердца, не думая больше ни о чем». Через два дня Иванов уезжал далее к родному месту. Маша провожала его на вокзале. Иванов привычно поцеловал ее и любезно обещал вечно помнить ее образ. Маша улыбнулась в ответ и сказала. «Зачем меня помнить вечно? Этого не надо. И вы все равно забудете. Я же ничего не прошу от вас. Забудьте меня». Дорогая моя Маша, где вы раньше были? Почему я давно-давно не встретил вас? До войны. Я до войны в десятилетке была. А давным-давно... Меня совсем не было. Поезд пришел, и они попрощались. Иванов уехал. И не видел, как Маша, оставшись одна, заплакала, потому что никого не могла забыть, ни подруги, ни товарища, с кем хоть однажды сводила ее судьба. Иванов смотрел через окно вагона на попутанные домики городка, которые он едва ли когда увидит в своей жизни, и думал, что в таком же подобном домике, но в другом городе живет его жена Люба с детьми, Петькой и Настей, и они ожидают его. Он еще и счастье послал жене телеграмму, что он без промедления выезжает домой и желает как можно скорее поцеловать ее и детей. Любовь Васильевна, жена Иванова, три дня подряд выходила, Ко всем поездам, что прибывали с запада Она отпрашивалась с работы Не выполняла нормы И по ночам не спала от радости Слушая, как медленно и равнодушно Ходит маятник стенных часов На четвертый день Любовь Васильна послала на вокзал детей Петра и Насю, чтобы они встретили отца Если он приедет днем А к ночному поезду она опять Вышла сама Иванов приехал На шестой день Его встретил сын Петр Сейчас Петрушке шел уже 12 год, и отец не сразу узнал своего ребенка в серьезном подростке, который казался старше своего возраста. Отец увидел, что Петр был малорослый, худощавый мальчуган, но зато головастый, лобастый, и лицо у него было спокойное, словно бы уже привычное к житейским заботам. А маленькие корей глаза его глядели на белый свет сумрачно и недовольно, как будто повсюду они видели один непорядок. Одет, обут, Петрушка был аккуратно, башмаки на нем были поношены, но еще годные штаны и куртка старые, переделанные из отцовской гражданской одежды, но без прорех. где нужно, там заштопано, где потребно, там положена латка. И весь Петрушка походил на маленького, небогатого, но исправного мужичка. Отец удивился и вздохнул. «Ты отец, что ли?» – спросил Петрушка, когда Иванов его обнял и поцеловал, приподнявши к себе. Знать отец». Отец, здравствуй, Петр Алексеевич. Здравствуй. Чего ехал долго? Мы ждали, ждали. Это поезд, Петя, тихо шел. Как? Мать и Настя живы-здоровы? Нормально. Сколько у тебя орденов? Два, Петя, три медали. А мы с матерью думали, у тебя на груди места чистого нету. У матери тоже две медали есть. Ей по заслуге выдали. Что ж у тебя мало вещей? Одна сумка. Мне больше не нужно. А у кого сундук? Тому воевать тяжело? Тому тяжело. С одной сумкой легче. Сундуков там ни у кого не бывает. А я думал, бывает. Я бы в сундуке берег свое добро. Сумки сломаются сломается и помнется. Он взял вещевой мешок отца и понес его домой. А отец пошел следом за ним. Мать встретила их на крыльце дома. Она опять отпросилась с работы, словно чувствовала ее сердце, что муж сегодня приедет. С завода она сначала зашла домой, чтобы потом пойти на вокзал. Она боялась, не явился ли домой Семен Евсеевич. Он любит заходить иногда днем. У него есть такая привычка являться среди дня и сидеть вместе с пятилетней Настей Петрушкой. Правда, Семен Евсеевич никогда пустой не приходит. Он всегда принесет что-нибудь для детей. Конфеты или сахару, или белую булку, либо ордер на промтовары. Сама Любовь Васильевна ничего плохого от Семена Евсеевича не видела. За все эти два года, что они знали друг друга, Семен Евсеевич был добр к ней, а к детям он относился как родной отец и даже внимательнее. «Иного отца». Но сегодня Любовь Васильевна не хотела, чтобы муж увидел Семена Евсеевича. Она прибрала кухню и комнату. В доме должно быть чисто и ничего постороннего. А позже, завтра или послезавтра, она сама расскажет мужу всю правду, как она была. К счастью, Семен Евсеевич сегодня не явился. Иванов приблизился к жене, обнял ее и так стоял с ней, не разлучаясь, чувствуя забытое и знакомое тепло любимого человека. Маленькая Настя вышла из дома и, посмотрев на отца, которого она не помнила, начала отталкивать его от матери, упершись руками в его ногу, а потом заплакала. Петрушка стоял молча возле отца с матерью, с отцовским мешком за плечами. Обождав немного, он сказал. Хватит вам, а то Настя плачет. Она не понимает. Отец отошел от матери и взял к себе на руки Настю, плакавшую от страха. Настя, опомнись, кому я говорю? Это отец наш, он нам родня. В доме отец умылся и сел за стол. Он вытянул ноги, закрыл глаза и почувствовал тихую радость в сердце и спокойное довольство. Война миновала. Тысячи верст исходили его ноги за эти годы. Морщины и усталости лежали на его лице, и глаза резала боль под закрытыми веками. Они хотели теперь отдыха в сумраке или во тьме. Пока он сидел, вся его семья хлопотала в горнице и на кухне, готовя праздничное угощение. Иванов рассматривал все предметы дома по порядку. Стенные часы, шкаф для посуды, термометр на стене, стулья. Цветы на подоконниках, русскую кухонную печь. Долго они здесь жили без него и скучали по нём. Теперь он вернулся и смотрел на них вновь, знакомясь с каждым, как с родственником, жившим без него в тоске и бедности. Он дышал устоявшимся родным запахом дома, тлением дерева, теплом от тела своих детей, гарью на печной загнетке. Этот запах был таким же и прежде, четыре года тому назад. И он не рассеялся и не изменился без него. Нигде более Иванов не ощущал этого запаха. Хотя он бывал за войну по разным странам, в сотнях жилищ, там пахло иным духом, в котором, однако, не было свойства родного дома. Иванов вспомнил еще запах Маши, как пахли ее волосы. Но они пахли лесной листвой, незнакомой заросшей дорогой, не домом, основа тревожной жизнью. Что она делает сейчас, как устроилась жить по-граждански? Маша, дочь пространщика, бог с ней. Иванов видел, что более всех действовал по дому Петрушка. Мало того, что он сам работал, Он и матери с Настей давал указания, что надо делать и что не надо, и как надо делать правильно. Настя покорно слушалась Петрушку, уже не боялась отца, как чужого человека. У нее было живое, сосредоточенное лицо ребенка, делающего все в жизни по правде, и всерьез и доброе сердце, потому что она не обижалась на Петрушку. «Настя, опорожни кружку от картошечной шкурки. Мне посуда нужна». Хорошо. Настя послушно освободила кружку и вымыла ее Мать меж тем поспешно готовила пирог Скородум, замешанный без дрожжей Чтобы посадить его в печку, в которую Петрушка уже разжег Огонь Поворачивайся, мать, поворачивайся живее Сейчас, Петруша, я сейчас Видишь, у меня печное готовая. Привыкла копаться, стахановка Я изюм положу и все Отец ведь давно, наверное, не кушал изюма Я давно изюм берегу Он ел его. Нашему войску изюм тоже дают. Наши бойцы, гляди, какие мордатые ходят. Они харчи едят. Настя, чего ты села? В гости, что ли, пришла? Чисть картошку. К обеду жарить будем на сковородке. Угу. Одним пирогом семью не укормишь. Пока мать готовила пирог, Петрушка посадил в печь большим рогачом чугун со щами, чтобы не горел зря огонь. И тут же сделал указание самому огню в печи. Чего горишь по-лохматому? Ишь во все стороны ерзаешь. Гори ровно. Гриб от саму еду. Дарм, что ли, деревья, на дрова в лесу росли. А ты, Настя, чего-то еще пулках попала в печь назовала. Надо уложить ее было, как я тебе учил. И картошку опять ты чистишь по-толстому. А надо чистить тонко. Зачем ты мясо с картошкой стругаешь? От этого у нас питание пропадает. Я тебе сколько про то говорил? Теперь последний раз говорю, а потом по затылку получишь. Че ты, Петруша, а? Настя, ты все теребишь? Че на тебе? Разве сноровиться нас только картошки очистить, чтобы тебе тонко было, как у парикмахера? Нигде мясо не задеть. Ой, к нам отец приехал, а ты все серчаешь. Я не серчаю, я по делу. Отца кормить надо, он с войны пришел. А вы добро портите. У нас в кожуре от картошек за целый год сколько пищи-то пропало. Если бы семена матка у нас была, можно было бы за год ее одной кожурой откормить и на выставку послать. А на выставке нам бы медаль дали. Видали, что было бы, а вы не понимаете. Иванов не знал, что у него вырос такой сын, и теперь сидел и удивлялся его разуму. Но ему больше нравилась маленькая кроткая Настя, тоже хлопочущая своими ручками по хозяйству. И ручки ее уже были привычные и умелые. Значит, они давно приучены работать по дому. А Люба? А? Что ж ты мне ничего не говоришь? Как ты это время жила без меня? Как твое здоровье? Что на работе ты делаешь? Любовь осенна теперь стеснялась мужа, как невеста. Она отвыкла от него. Она даже краснела, когда муж обращался к ней. И лицо ее, как в юности, принимало застенчивое испуганное выражение, которое столь нравилось Ивану. «Анчо, а, Алеш, а, мы р... ничего жили. Дети болели мало. Я растила их. Ну, плохо, что я дома с ними только ночью бываю. Я на кирпичном заводе работаю, на прессу. Ходить туда далеко. Где работаешь? На кирпичном заводе, на прессу. Квалификации у меня ведь не было. Сначала я во дворе разнорабочий была, а потом меня обучили. На пресс поставили. Работать хорошо. Только дети одни и одни. А видишь, какие выросли. Сами все умеют делать, как взрослые стали. К хорошему лет, Алёш? Сама не знаю. Там видно будет, Лю. Теперь мы все вместе будем жить. Mm. Потом разберемся, что хорошо, что плохо. Так да, при тебе все лучше будет. А то я одна и не знаю, что правильно, а что нехорошо. И я боялась. Ты же сам теперь думай, как детей нам растить.